Не может быть безумным. Но ты же сказал, что они видят только сонные сны. А если хотят видеть их наяву, то принимают отраву, и сны выходят из повиновения. Ты же сам говорил. Есть ли безумие больше? Они не различают яви сна от яви мира, точно младенцы. Может быть, убивая дерево, они думают, что оно вновь оживет. Сервер покачал головой.